Роль. В последний раз Софилия видела шевалье при дворе Фарука три года назад. Его осудили, изувечили, лишив семейного свойства, а потом сослали в Хельхайм, заведение с мрачной репутацией, куда на полюсе помещали трудных детей. «Меня там больше нет», — подросток предупредил вопрос, облизав палец, чтобы перевернуть очередную страницу своего журнала. Афилия не узнавала его голоса, так он переменился. Разделяющая их решетка частично скрывала его, но ей показалось, что он здорово вырос. Густая шевелюра падала ему на плечи множеством светлых завитушек. Несмотря на черный крест и толстые очки, Афилия угадывала, что детскую припухлость лица сменили резкие, уверенные черты. Она собственными глазами видела его отражение на лаковой деревянной обшивке исповедальни. А значит, он не был ни явлалия ни другим. Шевалье не мог находиться здесь. Его присутствие в этом Нефе, в этом центре, в этой части мира было просто-напросто невозможно. «Так это был ты?» — выдохнула Офелия. «Все эти подстроенные фокусы, Образец в музее, робот, которому придали сходство с моей матерью, ты преподнес им мое прошлое на бледечке. Шевалье улыбнулся, продемонстрировав свои брекеты. Конечно, я же им обещал. Кому? Им. В ушах Афелии стоял гул. Она больше не замечала, что у нее течет из носа, а на колене вздувается шишка. Шевалье был лишен своего семейного свойства. Он больше не мог навязывать напитанные отравой иллюзии, но при этом не стал менее опасным. Ей следовало бежать из исповедальни и как можно скорее. «Кому?» — продолжила допытываться она решительным тоном. «Кто вытащил тебя из Хельхайма? Кто действительно командует в центре?» Шевалье захлопнул журнал, снял очки, и прижался к решетке с такой силой, что металлические перекладины впились в его тело. Он широко распахнул глаза, столь же светлые, сколь темным был крест на лице. «Здесь командует тем дмуазель, чье видение вещей неизмеримо шире. Они говорили со мной, как до того не говорил ни один из взрослых. Они дали мне второй шанс, в котором отказал... Мой собственный клан. Афилия отступила к стене, когда шевалье просунул пальцы сквозь решетку и вцепился в прутья. Я ждал так долго, считал каждый день в том ужасном заведении. Вы хоть представляете, как мне там было холодно? Я думал, что она, по крайней мере, навестит меня. Она, в устах шевалье, могло означать только беренильду. Афилия заметила, что его ногти обгрызаны до мяса. Владевшая им одержимость ничуть не ослабела со временем. «Она не пришла», добавил он, расплющивая улыбающиеся губы о решетку. «Она покинула меня. Но я ее рыцарь. Никогда не покину ее. Близится день, когда я смогу дать ей все, что она только пожелает. Они обещали мне изобилие. Хоть это у нас с вами общая мадмуазель, верно?» дорогое существо, которое следует защищать. Афиле все меньше и меньше нравилось, какой оборот принимает разговор, если только это вообще могло сойти за беседу. Шевалье заходился монологами, в этом он тоже остался прежним. Она приподняла занавеску своего отделения исповедания и, к великому удивлению, увидела ширенгу желтых силуэтов. Какой же дурой она была! Она идеально сыграла свою роль. Наблюдатели все предвидели. От ее побега через лаз до попытки скрыться через исповедальню. Послание было яснее ней ясного. Что бы она ни делала, центр всегда будет на шаг впереди. От Отголосок будущего. А Вот в чем все дело. Возможно, не обошлось и без праведческих рисунков секундины. Шевалье снова нацепил очки и вместе с ними вернул себе долю сдержанности. «Разумеется, все это является частью проекта», — преувеличенно вежливо пояснил он. «А вы сами принимаете в нем участие куда дольше, чем вам кажется. Для них вы особенная, хотя, по моему скромному мнению, вы по-прежнему удручающе заурядны. Они уже располагали столь полными сведениями о вас». Вы бы даже удивились. От меня потребовались только отдельные, скажем так, наиболее значимые детали вашего прошлого. Ценность в ваших глазах музея на аниме, ваш последний рабочий день там, сложные отношения с матерью, ну и прочие мелочи в этом роде». Спасаясь от удушающей жары в исповедальне, Шевалье стал обмахиваться журналом. А Филия различила на обложке «Розовых щенков». Она сдерживалась изо всех сил, чтобы не показать, какой униженной себя чувствует. «Я никогда ничего не доверяла тебе». «Но вы доверяли своему крестному. Я читал каждое из писем, которые вы отправляли вашему двоюродному дедушке, пока были на полисе. То, что я узнал, не слишком важно», — заверил Шевалье, увидев, как Афелия стиснула зубы. «Важно, что теперь знают они». Например, они знали, что вы явитесь в Центр по собственной инициативе. Всего лишь вопрос времени, говорили они. Нам остается только подождать. Это должно было стать вашим решением. Понимаете, мадемуазель, весь эксперимент зависел от этого. Как зависит и сейчас от того, что вы решите. Или вы послушно возвращаетесь в вашу часовенку, или мы устроим серьезные неприятности мсье Торну. Или лорду Генри, как его тут величают. Моя дама тяжело пережила, что я уничтожил ее клан. Тем более я не хотел бы причинять вред ее племяннику». Офелии показалось, что кровь застыла у нее в жилах. Слова Шевалье вонзались ей в грудь, оставляя глубокие раны. Ей следовало бежать вместе с Торном, когда у них была такая возможность. «Я хочу поговорить с ним». «Это невозможно, мадемуазель». Они обязались не причинять ему ни малейшего вреда, если вы проявите добрую волю. Они всегда выполняют свои обещания. Вот вам крест. Большим пальцем шевалье обвел вертикальную и горизонтальную черные линии на своем лице. Добрую волю к чему? К очищению, кристаллизации и искуплению. Они говорят, что вы уже почти готовы, мадемуазель. Но мы не можем завершить этот труд... «Вместо вас...» «Я не совершала никакого преступления, чтобы нуждаться в очищении. Я не знаю, что такое кристаллизация, и мне не нужно ваше искупление». Голос Афелии был так же сух, как она сама. Жаркий гнев пожирал то малое количество влаги, которое еще оставалось в ее теле. Тон Шевалье остался безмятежен. «Они говорят, что вы откроете все это для себя сами». «А Медиана...» «Я знаю, что она была здесь», — потеряла терпение Офелия, забыв про всякую осторожность. «Она уже смогла кристаллизироваться и обрела искупление. Что вы с ней сделали?» Шевалье со скучающим видом встряхнул золотистыми кудряшками. «Ваши вопросы не представляют ни малейшего интереса. Я вот вижу только один, который имеет смысл задать. Мадемуазель Офелия, маленькая Артемида». «Мадам Торн, мисс Евлалия», — перечислял он со все более широкой улыбкой, — «многовато ролей для одной единственной личности». «А без них? Кто вы в действительности?» Он трижды постучал по деревянной обшивке исповедальни. Рука в перчатке тут же задернула штору на отделение Офелии. Разговор был окончен. Шевалье уже погрузился в чтение своего журнала, грызя то, что еще оставалось от его ногтей. Афелию под солидным эскортом сопроводили до часовни. Распухшее колено вынуждало ее прихрамывать, но для нее было делом чести держаться прямо и высоко нести голову. Она не покажет, до какой степени потрясена. Ну уж нет, такого удовольствия она им не доставит. Когда дверь за ней захлопнулась и была заперта на ключ, она осталась стоять в переливающихся бликах часовни, такая же неподвижная, как скульптурное изображение трупа, отвечая упрямым молчанием на бесконечное «Кто ты?» механического попугая. Ей уже приходилось переживать самые разные ситуации, сильно бьющие по самолюбию. Ее унижали. Настоятельницы анимы. Ее оскорбляли придворные полюса Ее выгнали с Вавилона Но никогда еще она не чувствовала себя настолько осмеянной Миска, просунутая в дверное отверстие, все еще ждала ее Остывший рисовый отвар Офелии пришлось поднять миску обеими руками Так сильно ее трясло Ей хотелось выплюснуть пойло в наблюдательное окошко Она все выпила Ей хотелось завопить так, чтобы услышал торн. Она молчала. Офелия перевернула пустую посудину. Пища была такая же отвратительная, как в первом протоколе. Будь у нее лупа, она смогла бы разглядеть микроскопические буквы, вкрапленные в фарфор. С каждым глотком она поглощала древний отголосок, превращенный в материю. Ее желудок протестовал. Пресловутый рок изобилия был решительно далек от совершенства. А если наблюдатели его добьются, этого совершенства? Если у них появится возможность производить сколько угодно съедобной пищи, питьевой воды, полезных вещей или же земель, которые никогда не обрушатся? Если они решат и сами превратиться в новых богов, тогда... Они станут столь же могущественны, как Евлалия и другой, и столь же опасны. Но кто же в конце-то концов их настоящий вдохновитель? Кто ты? Кто ты? Кто ты?» Миска выскользнула из пальцев Афилии и в дребезги разлетелась у ног. И тут же испарилась вернувшись в состояние эраргентума в момент, когда ее код был разрушен, в точности, как старик-уборщик из мемориала, когда ружейная пуля пробила его пластину. Афилию снова мучили голод и жажда, как если бы она не проглотила ни капли отвара. Напрасно она проводила языком по небу. Неприятный привкус исчез. Она посмотрела на плиты, где танцевали радужные огни. Теперь она понимала, что часовня была улучшенным вариантом подвала с телефоном. То, что у уявлали идиё, заняло две недели, здесь происходило в ускоренном порядке. В тот момент, когда Афилия поднимет глаза к механическим отражателям, она приговорит свою тень. Переживет ли она это? Она вдруг вспомнила странную дымку, которая покинула тело шевалье, когда Фарук отнял у него семейные свойства. Может, она тогда, сама того не ведая, увидела эраргентум? Может, это и есть кристаллизация? Отказ от части себя? Каким образом это позволит улучшить рок изобилия? До сих пор Офелия думала, что центр пользуется инверсами, чтобы привлечь другого, воссоздавая обстоятельства его встречи с Евлалией Диё. Но здесь не было ни подвала, ни телефона. «Только попугай», — подумала она, бросая взгляд на маленький механизм в руках транзи. Машинка, обреченная тупо повторять один и тот же отголосок. «Кто ты? Кто ты?» Кто ты? Афилия легла на плиты, вытянувшись рядом с транзи. Она была так близко, что видела каменных личинок, вылезающих из носовой полости из военного трупа. В последний раз ее заставили вот так столкнуться с самой собой в изолярии дружной семьи. Тогда ей пришлось взглянуть в лицо собственному чувству вины и трусости, которые не давали ей двигаться вперед и у нее не было ни малейшего желания переживать это во второй раз. Офелия отвернулась от купола в последней попытке сопротивления, потом подумала о Торне. Они всегда выполняют свои обещания. Решившись, широко открытыми глазами она глянула на гигантский калейдоскоп в вышине. Тело изогнулось дугой под оптическим ударом, Ее близорукость превращала геометрические фигуры в месиво красок, словно ей воткнули в зрачки радугу, а потом продолжили ввинчивать ее в самую глубину черепа. «Кто ты? Кто ты? Кто ты?» А если бы в желудке Офелии еще оставался рисовый отвар, она бы его извергла. Вместо этого ее вырвало жгучей желчью, Она сделала глубокий вдох, а когда спазмы поутихли, снова вытянулась на спине. Тысячи зеркальных осколков над ней множили витражный узор окна, снова и снова воспроизводя традиционную розу. Афилию словно освеживали и бросили в охваченную безумием галактику. И это было только началом нескончаемого зрелища и прекрасного, и жуткого. Многие часы Офелия пролежала на плитах, расцвеченных буйством красок. Она поднималась только, когда мигрень становилась невыносимой, или из носа начинала идти кровь, или голова слишком кружилась, но в конце концов всегда ложилась обратно. И пытка возобновлялась с того места, на котором прервалась». Вопреки заверениям Шевалье, решение продолжить или остановиться никоим образом ей не принадлежало, ведь от этого зависел Торн. Ночь в часовне никогда не наступала. Вскоре Офелия совершенно утратила представление о времени. Очень быстро она отказалась от мысли считать бесконечные «кто ты?» попугая, сосредоточившись на мисках, которые ей проталкивали сквозь отверстия в двери, но их возрастающее число ее не успокаивало. Как и собственный запах. Когда она последний раз смылась? Офелия позволяла себе только самые короткие перерывы, необходимые, чтобы немного поспать и поесть. Она решила, что чем дольше будет пребывать в калейдоскопе, тем быстрее выполнит свою часть договора. Как узнать, выбрала ли она верный путь? Время от времени до нее доносился стук открывшегося окошка, извещая, что она по-прежнему под неусыпным наблюдением, но с ней никогда не заговаривали ни указаний, ни поощрений, ничего. Однако Офелия заметила перемены, и они были неприятными. Так она ощутила, что плиты необъяснимым образом Разрыхлялись под ее телом там, где она обычно ложилась Потом миски стали распадаться через несколько мгновений в ее руках Вынуждая торопливо заглатывать отвар, пока он не исчез Ее анимизм не только разладился, он стал разрушительным Использование ночного горшка превратилось в настоящий кошмар Нетерпение Офелии достигло предела, когда против нее обратилось и ее свойство дракона. Руки и икры мало-помалу покрывались царапинами, словно она шла через невидимые колючки. Очищение. Сама мысль вызывала в ней взрыв протеста. За что ее наказывали? Ведь это по вине и влали, и другого, все пошло хуже некуда амбициозное человеческое существо и ненасытный отголосок. Они пожертвовали частью мира, якобы, чтобы спасти другую ее часть, устроили тайком от всех между собойчик, заключив какой-то договор, а теперь еще и меняли его условия. Нет, не вина Офелии, что другой воспользовался ею, что она похожа на Евлалию, что ковчеги рушатся и что Октавио лишился жизни». Не ее вина, что ей пришлось покинуть свой дом и родных. Не ее вина, что она не может создать собственную семью. Это не моя вина. Афилия раскрылась вся целиком. Что это сейчас было? Она почувствовала себя словно отделенной от собственной мысли. Каждую секунду новые фракталы возникали под куполом часовни. Каждое сочетание вызывало у нее всплеск страдания, но она не могла ни моргнуть, ни отвернуться. «Кто ты? Кто ты? Кто ты? Я — не они. И они — не я». Свет, краски и формы исполняли сложный танец. Они уже были не только в вышине. Они сливались и распадались в каждой молекуле тела Афелии. «Кто ты?» Я больше не анимистка. Кто ты? Я не та дочь, которую желала мама. Кто ты? Я никогда сама не стану матерью. Кто ты? Сторном я была мы. Без него я осталась лишь я. Кто ты? Кто я? Унесенная вихрем калейдоскопа, Офелия превратилась в созерцательницу мыслей. Она остро осознавала рыхлость плиты под своей спиной, пространство вокруг и внутри себя. Чем более опустошенная она себя ощущала, тем пронзительнее менялось само ее существование. Они говорят, что вы почти готовы. Пробивалось начало понимания. Все через что Центр заставлял инверсов пройти в альтернативной программе, не имело целью ни повредить их семейные свойства, ни разорвать их связь с тенью. Это были всего лишь побочные эффекты куда более глубокого раскола. Самоотречение медианы, раздвоение явлалии. Кристаллизация. Нет, по своей сути, Офелия не была в действительности ни маленькой Артемидой, ни мадам Торн, ни Евлалией, ни другим, ни даже Офелией, потому что она была всем этим одновременно, но и чем-то намного большим. «В каждом из нас существует некий барьер», — предупредил ее Блесс, «а они попытаются заставить вас преодолеть этот барьер. Но чтобы они вам не говорили, решение — Остается за вами мое решение, наше решение. Краски исчезли. Они все слились в белизну. В белизну бумаги, в страницу книги, где Офелия отводится лишь шесть букв. Только имя, и оно стирается. Простая роль. И страница разрывается. «Искупление».